Эпилог. Боже, вам это всё-таки удалось. Таня смотрит на меня горящими глазами, пока малыш упоённо чмокает губами, вытягивая из моей груди молоко. Как назвали? Кер хотел назвать Авином, я не возражала. Улыбаюсь. Таня кивает понимающе. Сама она изменилась. Теперь в яркой, красивой рыжей девушке и не узнать бывшего секс-киборга. Ну, разве что с определителем. Одевается, как прежняя Тонара. Постриглась, перекрасилась, распрямила кудряшки и вообще старается максимально походить на себя настоящую. Прежде всего ради Чимки, который застыл рядом, держится за её ногу и со смесью любопытства и боязни поглядывает на грудного младенца в моих руках. Сам мальчишка сильно подрос. Тонара с Атолем вроде даже к школе его готовят. Не знаю, надолго ли им удастся осесть, но пока что воспитание ребёнка поставили в центре своей жизни. Авин, наевшись, начинает отвлекаться, ловит ручками мои локоны, укладываю его в гравелюльку, поднимаюсь, запахнув специальный домашний костюмчик. "Идём ко всем", говорю. "Праздник как никак. Сегодня малышу исполнился месяц, и родные с друзьями съехались ото всюду поздравить нас". "Вообще, я хотела поговорить", произносит Таня, смотрит, как Чимка решившись идёт перебирать игрушки который Кэрна купил нашему сынишке, наверное, на год вперёд. В гравелюльку тут же запрыгивает лис. Писец вообще стал незаменимой нянькой для ребёнка. Не представляю, что бы я без него делала. Бален нашёл способ отключить передачу информации и замкнуть биомеханическое создание полностью на меня. Так что у нас теперь полное деле. Лис укладываясь рядом с малышом, помурлыкивает совсем по-кошачьи и играет пушистым хвостом. Авин пытается цапнуть его кулачком и за ливиста смеются. Смеяться он начал очень рано. Да? спрашиваю, даже напрягаюсь немного. Вроде бы всю банду бессмертных уже отловили. Что её тревожит? Эх, такое полезное умение и в такое русло. Впрочем, кроме Варана, никто настолько хорошо не владел перекидыванием душ. Гений просто. Нет, чтобы людям помогать. Он всё за вечной жизнью по трупам ходил. Но и он давно уже сошёл с ума. Всё-таки то, к чему смогла адаптироваться гибкая детская психика, стало непомерным ударом для мужчины с гипертрофированными амбициями. Одно время по галактике метался безумный корабль, киборгов, говорят, захватывал. Только вряд ли возможно просто взять и перенести самого себя. У него во всяком случае не получалось. А потом его сбили военные какой-то грозной планеты под названием Тарин. Слишком близко подлетел, границу нарушил. Зато из отловленных подельников вышло достаточно свидетелей, чтобы Кэра признали наследником Ламана. Долгий, сложный был процесс, но мы прошли его. Я не позволила Кэрано отчаиться. Специальная комиссия даже мавзолей и тело Авина старшего изучала. Дело в том, Таня облизывает губу, замолкает на миг и будто немного смущается. Мы Тоже хотим ещё одного ребёнка. И операцию. Ева понимающе. Но у тебя осталось что-то от настоящего тела. Разумеется. А то ли в своё время вернули моё тело, сообщив, что ничего не вышло. Только СИЗ 68 не вернули. Забрали в оплату долга. Её зубы стискиваются, лицо на миг становится каменным. Сжимаю руку, улыбаюсь. Тогда вы по адресу. Подмигиваю. У нас с Кером большой опыт в этих вопросах, что-нибудь придумаем. Танара расцветает. Впрочем, думаю, она и так знала, почему обращается именно ко мне. Выходим, гравелюлька летит рядом. Чимка зовёт Тани, и тут, набрав полные руки игрушек, топает за нами. Таня. В коридоре чуть не сталкиваемся с Кером. Поздравляю, счастливый попаша. Улыбается та, они обнимаются крепко. Идём, покажу кое-что. Заговорщическим шёпотом произносит Кэр. Заинтригованная Таня двигает за ним, с улыбкой иду следом. Знаю, куда он её ведёт. Кэр останавливается у соседней стеклянной двери. Подманивает пальцем Тани, и я тоже приближаюсь. Танара удивлённо ахает. Там за дверью в обстановке, максимально имитирующей старус, в специальной норке спит наш морок а вокруг трое мелких марокрят. «Вы что, ему жену притащили?» – изумляется Таня. «Прикинь, нет. Два года он жил в себе припеваючи, а после вдруг начал поправляться. Мы сначала испугались, а потом сюрприз». «Осторожно». Кэр ловит её руку, не давая отворить дверь. «Поясняет. Она стала очень нервной, немного агрессивной, никого кроме меня не признаёт». Даже меня, раздаётся обиженный голосок. Виола ещё больше удивляется Тане, разворачиваясь. А ты подросла. Голограмма Польчонна улыбается, кивая. Теперь она может перемещаться по всему дому, когда корабль в коннектес АКМ, говорю. Я бы на совсем её здесь оставила, но корабельная душа требует полётов. Здорово, качает головой Тане. У вас тут целый цирк. Не то слово. Смеюсь. Зато на планете после установки нейтрализаторов, необходимое условие альянса, стало совсем спокойно. Хочется думать, к тому моменту, когда мои дети вырастут, так и останется. Школа переехала, дети гораздо лучше адаптируются среди киборгов, и даже Элевира привыкла, представляет её на слушаниях альянса. Впрочем, мне теперь не нужно вывозить детей тайком. А клона Я по-прежнему летаю тестировать на Коон. «А куда малышей собираетесь пристраивать?» Кивает Тонара на Азетку. «Ух, вот этого пока не знаю. Надеюсь, они плодятся не слишком часто. На стару свет не отвезёшь. Уже не выживут», — отвечаю. «Если что, мы готовы взять одного на воспитание. Посмотрим», — улыбаюсь. Лично меня пока устраивает, что о Азетке и её свойствах никто не в курсе но получать приплод раз в пару лет, в улей не волей задумаешься. Да и идти до главного зала, где должно состояться празднование, не успеваем, когда натыкаемся на Атоля. Мэл, ты всё такая же красотка. Он тоже по-дружески внимает меня. Спасибо, благодарю. Какая там красотка с бессонными ночами. Но делайте что хотите со мной, а после всего случившегося я своего ребёнка Киборгу не доверю. Уж лучше сами. Тем более Кэр может не спать по несколько суток. Очень удобно в нашей ситуации. А мы вам подарок привезли. Атоль вытаскивает из очередной практически незаметной сумки небольшой чехол. Протягивает. Открываю. И прямо как Тонара пару минут назад не могу сдержать изумление. Запускаю руку, вытаскиваю. Очки. Кэр присвистывает. Только сейчас замечаю, что на Атоле их нет. Ни мои не думай хмыкает он. «Просто лоб устал, и я решил, что у вас-то в доме могу немного расслабиться». «Будем считать это комплиментом. Еще раз обнимаю его, обнаружив за его спиной Лин. Не терпится опробовать и узнать все их возможности. Судя по взгляду, у Кэра те же желания, но придется отложить». «А где папа?» Удивляюсь, если уж Лин в зале заскучала и пошла искать собеседников сказал, что сходит навестить Авина старшего, а внуки ему рассказать. Сестра смотрит на меня, на моего мужа и вдруг вздыхает: "Всё-таки жаль, что внешне ты теперь не Керн". Слыбко переглядываемся, работаем в этом направлении. Но я уже не уверена, что Керр захочет менять тело, которое у него есть сейчас. В некоторых вопросах оно оказалось просто незаменимым.